Глава 16. Монстры. Считал ли Верд, что счастлив все эти дни? Наверное, нет. Чудом уцелев после стычки с солдатами, бросив все вещи и сбережения Санториа, о чём тот никак не давал попутчикам позабыть, сетоя на судьбу ежеминутно, нарядившись вместо добротной одежды в тряпки, найденные на конюшне и, скорее всего, брошенные, чтобы лошадей вытирать, они проклинали всё на свете. Мёрзли, злились, давились редко дичью полусырой и несоленой, а еще грелись друг об друга ночами, как щенята, распевали песни, чтобы отвлечься от коченеющих стоп, хохотали, безрассудно укатывая друг дружку в снег. Не так уж много у них имелось пожитков, чтобы тосковать о потере. Тем паче наемнику казалось, что увезли они из дома купца куда более, чем оставили. Верд зарылся колючим ледяным подбородком, задремавший колдунь в шею, та с визгом начала отбиваться. Не спать, всё интересное проспишь, усмехнулся охотник. Сантори снова попытался поднять воротник и прикрыть пунцовые оттопыренные уши, но тщетно. Было б на что смотреть, фыркнул он. Смотреть и правда не на что. Тут Верд мог бы согласиться. Мог бы, да не стал. Вихляющая протоптанная стежка змеилась аккурат через редкий ельник, пушистый, нарезанный тяжелыми пуками снега. Ветви облегченно вздыхали всякий раз, как кто-то из ездаков случайно или намеренно задевал их, сваливая белоснежные холмики на земь. Редкая мелкая пороша больше приносимая ветром, чем падающая из низких облаков. Вы серебрила лошадьем холки и гривы, а путникам макушки, от чего все трое походили на беловолосых колдуний. Будь здоров. Тала чуть не выпала из седла, пытаясь высмотреть сани. Это не я. Служитель смущённо вытер нос, извергающий сопли похлеще инового вулкана. Это лошадь. Тогда будь здорова, кляча, не менее доброжелательно пожелала колдунья. Но вместо спасибо дождалась лишь недовольного фырканья. Не сдохни мне там, выглядываясь в резкий поворот за лесочком, посоветовал наёмник. Или что? Страдать станешь? Не. Сниму с тебя кожух и на дурную надену. А поплакать? Поплачу, что ты раньше не окочурился и столько крови мне попортил. Я за двоих поплачу, вызвалась та. Я хорошо умею показать. Вот так. А! Нет, нет, детя, спасибо, я верю. Поспешила заткнуть её Санторией, пока на выразительный вой не сбежались окрестные волки, крутя когтями у висков. Но если понадобится, я всегда рада. Рада она. Она вообще всему рада и всем верит. Глупая. Ему вот тоже верит. Верта обвил Калдуню руками с двух сторон, ни то обнимая, ни то силой удержать, словно белую птицу. Улетит ведь, бросится в небо. Что крылета этой птицы, серый волк? Не пара. Не станет ли туне ходить по грешной земле потому лишь, что не знает небо её избранник? А из волка не сделать дворового пса, как ни старайся, как ни прячь ему клыки. Как ни устраивай будку, всё одно лишь в лес будет тянуть. Верт забылся, понаделся на незбыточное, представляет дурную колдуню в испачканом мукой фартуке у печи в их собственном, уже достроенном доме. Незбыточное, желанное, такое далёкое и уже потерянное. Нет, наёмник не мучился тяжкими думами, не перемалывал жирновами разума, уже рассыпавшиеся в пыль. Он наслаждался, дышал каждой секундой, в которую мог обнимать нежную Ворожею, пил время, пока сам оберегал хрупкую, беззащитную девчонку. И Сантори, непрестанно ноющий и шмыгающий носом, казался куском этого счастья. Так ломящая от неудобного сна спина становится частью удовольствия пробудиться на рассвете, когда первым здороваешься со светилом, и разминаешь затёкшие с ночи суставы. Каждую секунду, каждое мгновение, заползающий под драную куртку мороз и покалывающее застуженное ухо, Верд ценил всё это. И он совсем этим прощался, потому что до места оставался один дневной переход. Зимнее солнце быстро кренилось к западу, удлиняя тени, затемняя лес. Точно выпуская на волю голодных тварей, каждая черная клякса у корней елки казалась ледяной пыльнией, на которую и глянуть страшно, не то что ступить. Конечно, никто не наблюдал за ними из укрытия. Разве белка или горностай притаился, выжидая, пока страшные четвероногие и многоголовые существа пройдут мимо? Но опять ночевать на морозе все одно не тянуло. Тем более, что наёмник, не зря, всматривался в подозрительно вельнувший поворот. На опушке, зарывшись в неметённый сугроб, с крышей, словно накрытой белой кактистой лапищи огромного чудовища, стояла добротная изба с горящим золотом оконцам. И верт с готовностью завернул лошадь. "Ты что?" Саня попытался нагнать, но на узкой тропке кобылкам никак было не разминуться. А если там худой кто? Разбойники, убийцы, нехорошие люди? Выехав на утоптанной петочок, судя по запаху у дверей конюшни, наемник не приминул дождаться приятеля и покровительственно похлопал его по плечу. Сань, друг мой, мы троица из голодавших и замерзших путников, оружных и злых. Если от кого стоит ждать худого, то именно от нас. Обалдеть, восхитился Сантори. Верт подбоченился, не уж-то такую убедительную речь толкнул. "Но служити", отметил Иной. "Это самая длинная, что ты говорил со времени нашего с тобой знакомства. Зато тебя не заткнуть", привычно коротко отбрехался друг, слезая с лошади. Однатала, спрыгнув за ним, с лёгкостью принялась играть новую роль. Ура! Мы теперь разбойники, да? Будем грабить, чур пленных не брать. Изготовностью уломанулась к дверям, вооружённая лишь ароматной еловой веточкой, отломленной по пути. Верту держал её за воротник, развернул. Дурная, нахмурил он покрытые инеем брови, чтобы не рассмеяться. Свернул белоснежную косу в тугую тяжёлую гульку, неловко спрятал под шапку. Отрезать бы кшваргам, а то ровно белая ворона с ней. Тала легко мысленно увернулась, поправляя убор и натягивая душой. А, пыталась уже. На утро опять отрастает. Волшебство не иначе. Клея скипетически пошевелила ушами, и Сани с ней согласился. Колдунья ж бледная, что смерть. Разве в сугробе ее прятать? Все зимой бледные. Насупился Верт. Позаботился, называется, а они еще и недовольны. Ежели кому в чещёби уютнее, милости прошу. Служитель неуклюже спешился, посмотрел направо, где полыхал жёлтым теплом квадрат окна, налево на ощерившийся чёрный ельник и заключил: "Ну, если не присматриваться, то и ничего такая маскировка". Наёмник устало вздохнул, входя в незапертую дверь вслед за толстячком. "Здравствуйте!" Шумно поздоровалась дурная, привлекая к себе всё внимание, которое так старались отвести спутники. А мы вас грабить будем, и поразмыслив, уточнила. Можно? Охотник стукнул себя по лбу и молча дёрнул девчонку назад, закрывая плечом. Дамишка оказался не большеньким, простеньким, но добротным. Уважение внушал и длинный крепкий стол, из полосованными годами и глубокими царапинами, и низенький закопчённый потолок, по периметру увешанный защитными оберегами, причём как знаками богов, так и древними забытыми ныне символами, и плетёнками чеснока, видать, для кухни. Также внушительно выглядели многочисленные посетители, хмуро, но без лишней злости покосившиеся на пришельцев. Покосились Да и вернулись кто к кружке, кто к починки сапога. Грабить так грабить, эка не видали. Верт с ходу распознал в низком и крепком, как и сам Домишка, мужике хозяина. Он сидел у собняком, не за общим столом, а за подобием прилавка, скрывающего всю нижнюю и наверняка не менее внушительную, чем верхняя половину туловища. Хозяин был лохмат и кудряв. Причем зарос так основательно, что сначала Верт принял его за медведя, а потом отметил, что, скорее всего, мужик еще и не женат, ибо ни одна баба не удержалась бы расчесать эти такие колтуны и выбрать из них мусор. Это же не обломки костей из каштановой поросли торчат, верно? При описанных габаритах на морде подобную ряху лицом назвать язык не повернется, хорчевника. Удивительно уместно смотрелись крошечные круглые очки, какие в городах носят разве что приближённые к правителю знать. Волосатые лапищи бережно сжимали кажущуюся на их фоне малюсенькой мягонькую книжонку. Проигнорировав свежих посетителей, медведь посолюнял мизинец и осторожно перелистнул страницу. Обуявшая его эмоции скрыть не удалось. Глаза округлились, намереваясь покинуть орбиты, челюсть отвисла, а из бороды выпала и стукнула о прилавок куриная косточка. Верт молча поднял её двумя пальцами, отбросил и позволил себе, опершись локтями о столешницу, подцепить обложку. На картинке полуодетую размалёванную девицу страстно лыбызал полураздетый красавец. Верт не сдержал хохотка. Но весьма успешно замаскировало его под вежливое покашливание. Кхм -кхм. Что у вас с ночлегом? Медведь удивлённо приподнял брови над очучками. Простите, пожалуйста, чуть покраснела Тала. Он у нас страшный вояка и считает, что всем надо грубить. Думает, что так серьёзнее выглядит. Это он-то страшный. А кто с порога заявил, что разбойничить собрался? С трудом подавив желание стукнуть кулаком об стол, охотник поправился. Доброго дня, друг. Ой, да ну тебя, отмахнулся медведь, возвращаясь к книге. Оторвался ещё на секунду. Вон там, за занавесью в общей комнате. Найдёшь лежак, ложись. Не найдёшь дай пинка и мелком у постели. В кухне похлебка варится. Сантори предпочел, пока не выгнали, погреть зад у очага и только теперь подал голос. Так вы, уважаемый, постоялый двор держите? Медведья задачи насмотрелся, точно сам никогда себе этого вопроса не задавал и вообще впервые тут оказался. Ну как? Двор не двор. Приходят тут всякие, ночуют. Я с нигде ни кино раз беру, а иной не беру. Двор выходит. Это как это? Разъяснил Пузан, что до сих пор старательно вдевал нитку в иглу. Поборов ее наконец, он пришел к выводу, что цвет плохо смотрится с сапогом, и теперь размышлял сменить нитку или сделать вид, что не заметил отличий. Вот-то после службы у одной знатной дамы получил хорошие откупные. Мог бы и больше содрать, посетовал его сосед, чуть косящий глазом не то от любопытства, не то от природы. Спорим, сапожник продолжил. Ну и построил себе дом мечты, как всякий мужик намеревается. Да только от скуки быстро на стену полез. Вот мы его и ездим развлекать. Нужны вы мне больно, рассмеялся в бороду Отто. Эти разгильдяи перекантоваться ко мне приезжают, когда работы нет. Иной раз купцы какие останавливаются, а лепутники начлего просят. Махнул лапищей. Ну как и есть, постоялый двор. Косоглазый заговорщически понизил голос. А постоялый двор здесь ой как нужен. Неспокойно стало в наших лесах, зуб даю. Прозвучало бы куда внушительнее, кабы мужичок в доказательство не попытался щелкнуть себя по переднему зубу, кое-вон на месте, собственно, и не обнаружилось. А, ну да, припомнил несчастный. На этот я вчера с храем спорил, что за лпом бочонок пива выпью. Не бочонок, а бочку, поправил сапожник, кивая на тару размерами превосходящую хозяина заведения. Ты тогда уже в дрова был, так что и море половинить взялся бы. Спорщик тут же подхватился. А что? Не веришь? Давай, парь. А что это? Зевнул приятель. Я тебе вчера после зубы ещё и кошелёк карты почистил. Рассудил, что раз в беседу приняли, теперь уже не выгонят. А о деньгах, кое-их у них всё одно не водится, вспоминать тоновато. Верд присел рядом, заглянул в наполненную пенным напитком кружку и со всеобщего молчаливого дозволения приложился. Так, что там с лесом? напомнил он, на всякий случай поглядывая за Талой, через плечо Отта, всматривающегося в книжонку. Завидев, что без него тут пьют, Сантори поспешил присоединиться. Я тебе говорил, что что-то слышал ночью. Да ты от собственного храпа проснулся. Верт принюхался к пахлебке в кухне, понял, что не дотерпит, и алчно уставился на плетенку чеснока. Из-за него же от страха обделился. И ничего я не сходил до кустов только потому, как среди ночи разбудили. По любовничке что п вас богам да будет вам известно добрачные да связи неугодны. Твоим богам и пиво неугодно, но тыш его хлещешь. Санни шумно отрыгнув вместо ответа, тем самым дав всем повод выпить за праведных служителей и понимающих покровителей. Полюбвнички. Если бы каждую ночь подряд с Санториа будили вовсе не звуки страсти, хоть он впросоне того и не понимал. Будили его рыдания и приглушённые всхлипывания, которые, как ни старалась, дурна издержать не могла. Она боялась ложиться спать, Зная, что во сне снова явится мертвый мужчина с пустыми рыбьими глазами, девчонка всячески отшучивалась, садилась сторожить вместе с наемником и боролась со смешающимися веками, а когда усталость одолевала, а верду в очередной раз обещая, что с места не сдвинется, пока она не проснется, удавалось убаюкать колдунью, она почти тут же и вскакивала, слепо шаря вокруг тонкими пальцами и прося прощения. Каждую ночь снова и снова ежечасно мучаясь и моля богов позволить ей забыть. Первое убийство не уходит из памяти никогда. Можно ли чем-то залечить жестокую рану, нанесённую собственной рукой, разорвавшую душу на до и после? Можно ли накормить зев этой язвы? Вердо учили лишь одному убивать снова. Бросая в ненасытную пасть новые и новые души, чтобы уберечь клочки собственной. И Тала, невинная, нежная, добрая, до последнего притворяющаяся веселой и беззаботной, не должна пойти по этой дорожке вместе с ним. Когда она впервые проснулась от ужаса, он понял, что задуманное все же придется исполнить. Крылатая птица не пара серому волку. Зуб да ю своими глазами видел. Донеслась горячая речь спорщика точно сквозь толщу воды. По тропке шёл, в заросли от греха и не смотрел. Так своими глазами или вовсе не смотрел, уточнил Храй, протыкая сапог толстой иглой. А что? Уже и для красного словца нельзя мелочь вернуть. Коли такой умный, иди вон на сам в лес, да проверь. Пузан перекусил нитку зубом, И сообщил. Дураков нет. От того он уже сходил. Медведь поднял взгляд от книги и спокойно подтвердил. Дураков нет. Рассказчик обрадовался, в запале вскочил на скамью, а там и на стол попытался, но приятель дернул его за штанину, кивнув на выплывающий из кухни котелок, и ко сглазы поспешно спустился, еще и рукавом столешницу протер. Две тощие ноги вынесли сосуд с густой похлёбкой, не удостожившись о заботиться ложками, плюхнули куда получилось, едва не перевернув. На месте тары обнаружилась мальчишеская прыщавая физиономия. "Я тоже чудище видел", заявил пацан, по-взрослому подавая ладонь каждому из присутствующих поздороваться. Последний раз дня 2 назад оно волокло тушу Не иначе в лесу кто-то заночевал. Прикинув, что тут все свои, Верт тоже подсел ближе к вариву. Пахло, но надо признать, куда приятнее, чем выглядело. Овощи огромными нечищеными шматами всплывали то тут, то там, а в самой середке синюшный тощий дрейфовал цыпленок. Судя по виду, умер он своей, и причем крайне мучительной смертью. Вполне возможно, что его вовсе был отобран шаловливым мальцом у упомянутого чудища. Вер даже поискал по стенам, нет ли где привешаны трофейной головы убиенной птички. Мы в том лесу всю последнюю седмицу ночевали, хмыкнул он, размышляя, дадут ли им ложки или придётся хлебать из горсти. И всю седмицу кто-то рядом шлялся. Сантори влез с мешпузаном и косоглазым принимая их сторону. Точку поставил Отто. С приходом мальца он опёрся о почтительно согнутую тощую спину и тяжело поднялся. Покачнувшись, ухватил костыль и только тут показался во весь рост, от единственной уцелевшей ноги до заросшей макушки. Кабы вокруг ходил тот зверь, с которым я встретился. Да сюда вы бы уже не добрались. Он таскливо дёрнул оставшейся от левой ноги культёй и заковылял к остальным. Принял у Храя сапог, позволил мальчишке замотать портянку на босую ногу и натянуть обувку. Так что пожрём, пока доживы. Ложки Отто выдал каждому сам. Хранил он их бережливо в кармане передника. И не зря. Черпачки были что произведение искусства. Все вручную вырезанные, узорчатые, украшенные вязью, в которой как в паутине взгляд путается. На такие любоваться в пору, а не в куле шмакать. Впрочем, последнее верт сделать не приминул, покуда все не приговорили. Хорошо сидели, добра, выпивали, ели, что боги послали. Ото никого не поприкнул, не потребовал платы. Отнесясь к каждому из гостей как к родному. В этот лес я более никого не пущу. Нахморился он на густые сумерки, что так и наровили черной лужей переползти через подоконник. Нагулялись уже. Хватит. Подсанёнок вытер нос рукавом и, как бы не в значаи, предвинулся к медведю, а тот опустил на его плечо огромную длань и успокаивая, жал. Больше никого, тихо повторил мальчишка. За окном кружили белые мухи. Сначала одна пролетела на разведку, за ней вторая, а там и целый рой. Насились вверх-вниз, гонимые бураном, нарывали прилечь, где поуютнее, но снова вскакивали, заслушав свистящее завывание, точно вспугнутые бабочки с цветов. Верт смотрел на этот танец, и всё вспоминала, как плясала у костра дурная девка, пуская по ветру белоснежную косу, перескакивая с места на место, как та снежинка, завораживая и усыпляя. А тут ещё очаг под боком. Сказки страшные про неведомое чудище сказывают. В сказках что хорошо? Что сам сидишь в тепле, сытый, что смотришь в темноту и знаешь, ей в темноте не влезть в хату. не победить благословлённый богами огонь. Темнота может лишь стонать ветром, царапать стены ветвями и злобно пыхтеть снаружи, поскрипывая снегом под тяжёлыми лапами. "Тихо", приказал вдруг наёмник, поднимая руку. "А что?" начал пацан, но от привычным движением заткнул ему рот, так и оставшись в котле цельной морковкой. Ветер завывает не так, и не скрипит, утаптывая свежевыпавший снег. Приложив палец к губам, Верд подкрался к двери и неслышно задвинул засов. Хороший засов, дубовый, свежий и крепкий. Такой от дикого зверя разве что ставят где-нибудь в глуши, а не на опушке в одном переходе от города. В хлеву, где они оставили лошадей, И имелся такой же. Наёмник долго прислушивался, но снег, как на зло, замолчал. Лесная амбла укрывала любого, кто мог притаиться снаружи, будь то оголодавшая волчья стая или кто похуже. Вернувшись к столу, он в полголоса поинтересовался, кто увидел его. Косой подскочил, выпячивая грудь, чтобы дать присутствующим урок монстроведения, да так и сел. проглотив набранный воздух. Храй тоже мотнул подбородком. У страха глаза велики. Может, то и правда, а одна тень была. Сгида скрестились на пацанёнке. Кто там тушу тащил? Но тот спрятался под мышку Отта и не то, чтобы говорить, дышать боялся. Пришлось пытать медведя, но он вместо ответа лишь дернул культёй. Ясно, что не белочка отгрызла. Размер какой? Как выглядит? деловито допрашивал охотник. Полезет ли в дом? Хотел спросить, да поглядел на колдунью и не стал пугать. Сантори до того шумно сглотнул слюну, что ему так и пришлось подать голос, когда все воззрелись на него. Нас пятеро мужиков, но четверо с половиной. Я тебе дам половину. Вот то снял и бережно сложил очки. Моя половина понадёжнее, чем трое таких, как ты. Пацан не убоялся выглянуть и скорчить служителю рожицу, чтобы не сомневался. Хорошо, пятеро без половины съехиничил сани. Кто бы там ни шлелся, вместе положим. Хотела охотник холодно поинтересоваться, не сбежит ли Сантори и в этот раз? Да вдруг понял, что не тянет более лишний раз уколоть друга. Что было, то прошло. Саня не единожды с начала пути рисковал животом, чтобы исправить былое. Так что уже снова вспоминать положим, согласился он. И сами рядом ляжем, жестоко отчеканил медведь. Як этой товари, ни ногой. Тала зажала рот ладошкой, чтобы не рассмеяться неуместно. Хватит. Наша семья навоевалась уже. И за жену отомстить не хочешь, прищурился наёмник. Легко догадаться. Засов свежий, явно после чего-то нехорошего вытесан. Пацан хоть и похож не уловимо на Отта, всё же смазлив, пошёл в мать и, учитывая, как неловко помогает по хозяйству, потерял её недавно. Жмётся теперь, цепляется за батю. Точно боится и вовсе один остаться. Верд знал это чувство, вот только ему в свое время жаться было некому. Он оглядел тяжело Хмуро, так смотрит тот, кто жалеет о принятом решении, но менять его не собирается. Вер также смотрел на Талу все последние дни. Месть хороша, когда терять нечего, а у меня сын. Оставить его одного, думаешь, лучше? Али может вместе нас на чудище отправишь? Нет уж. Сколько оно по лесу ходит, к нам ни разу не забралось. Скот даже не тронуло. Разве ж то мимо прошлестит? А а жену мою оно в лесу схорчило. Меня там же поживала. Нет. Запросто так в избут тварь не сунется. Но тварь сунулась, завизжала высоко-высоко, почти песклява, так что заложила уши и ударилась в стену всей тушей. Казалось, дом содрогнулся, как недавно дом купца Хоря, но этот благо выстоял, по крайней мере после первого удара. Не сунется! Верт обнажил оружие и занял позицию сбоку от окна. Пытаясь понять, одно ли пугало и с какой стороны ломанется в следующий раз. Раньше не совалась. Господин служитель, отпустите грехи! Торопливо решил обеспечить себе Божий милость, косоглазый спорщик. Сантори, но не тоже вооруженный кое чем, упертым из запасов солдат короля, в одной руке сжал короткий меч, а во второй длинный нож. Тем же ножом, походя, благословил мужечка. Всё, теперь ты святой. Можешь проситься к богам четвёртым. А ты-то куда? Верд попытался прижать дурную к стене, чтобы не высовывалась. Я помогать. За неимением оружия она по-боевому сложила кулачки, заставив Верду усмехнуться. Нашлась помощница. Прячься иди, дур сумасшедшая. Нет уж. Монстр монстром А лишний раз выдавать колдуню незнакомцам не следует. В глуши одно, а тут, где отправить гонца с весточкой к солдатам дело половины дня, не след. Она бросилась на него, точной и правдоум олишённая, вцепилась в ворот рубахи, тот аж затрещал. "Это я сумасшедшая? Я?" "Ну ты", подтвердил Верт, глядя в эти сверкающие синие глаза. То угодно бы подтвердил, как бы не убоялся, что девчонка его покусает. Да сам ты. Колдуню прямо топнуло и осталась рядом. На цыпочках, подкравшись к окну, Храй тоже выглянул. Ушёл? Не ушёл. Ровно в этот самый миг зверь шарахнул ещё раз, аккурат под окном. Пузан заверещал, как девица, попытался впрыгнуть на руки к тому, кто ближе стоял. Но ближе всех стояла Тала. а она удержать мужика никак не могла. Поэтому он тут же свалился, напоследок утащив с собой в качестве компенсации шапку колдуньи. Белоснежные волосы рассыпались по плечам. Край удивлённо потряс убор, от полс назад, не решаясь встать в полный рост, и шёпотом, не способным скрыть ужас, зачастил. Турная Дурная девка, как есть дурная. Это она обеду накликала. Прежде зверь никогда в избу не лез. Это она, всё, она. Вот-то дурная девка. Приятель-сорщик тут же подхватил. Дурная, зуб даю. Дурная, как мы сразу не приметили. Сразу вам плевать было. Процедил верт, заслоняя девушку. Избу сотряс снова удар, вой повторился. А стену начали целенаправленно и терпеливо раздирать с той стороны. Это он за девкой пришел, нашелся храй. Монстр следом за дурной явился, она ему нужна. Все мы известно, дурные нечесть притягивают, беду призывают. Косоглазый, помогая Пузану подняться и отойти подальше от дурной, ну как заразная, Тихоханька согласился. Зуб даю. Слышь, Ота. Надо отдать девку монстру, а вось откупимся, спорим, откупимся. Батя, не разумея, кто прав, пацаненок повис на волосатой отцовской лапище. Наёмник демонстративно перекинул меч из руки в руку и обратно. Шрам, разделяющий его рот на две, не хорошо дернулся. Сантори встал рядом. Двое против двоих с половиной. Вопрос лишь в том, кто больше хочет жить. Вот. Вы вопросительно приподнял бровь наёмник, ещё давая харчевнику возможность принять правильное решение. А из стены колоками начала падать пакля.